Мальчишек интересовала только завязанная в узел пыльная тряпка, но мужчина внимательно смотрел по сторонам и ничего. Старьёвщик прокатил полную тележку хлама, даже ухом не повёл. Странно. Очень странно. И тут мне вспомнилось примерившееся полгода назад сияние водопроводной трубы. Точно. Это ж мне тогда энергетический поток в трубе разглядеть удалось.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 «Не понял, что за дела?» «Эй, парень! Закрыто тут!» — окликнул меня живенький старикашка-старьевщик в потрепанном клетчатом пальто и грязной бейсболке, который только что кинул в тележку смятую жестянку из-под пива. «Давно закрыто? Кхе-кхе! Зимы уже!» «А что случилось?» — поднялся по лестнице к нему я. «Да хозяин царствия ему небесное! Ногу сломал и недолечил!»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 Прошлый раз повезло, а если бы руку оторвало нафиг или голову, это хоть и не намного неприятнее, зато куда фатальней. Эх, была не была, кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Мне, правда, эта пузырчатая гадость и даром не нужна, а и всё же, всё же, задержав дыхание, я провёл ладонью рядом с немного расширившимся к потолку силовым потоком. Никакого эффекта. Или рябь пошла. Попробовать прикоснуться и изменить направление движения силы. Пусть внутренняя энергия меня больше не подчиняется, но попытка не пытка. Чёрт, силового потока я едва коснулся, но руку заморозило аж до по полукоть. Нет, так дело не пойдёт. А если сконцентрироваться, как при работе с энергией, закачанной в амулет? Только сделать поправку на мощность и естественную неоднородность и постоянное течение силы. Ведь может же выгореть? Попробовать, что ли? Ну и вон нафиг. Не так хорошо, что разрядом не шибануло. Разминая левой рукой правую кисть, я отошёл к выходу из комнаты. Так, сделать второй заход. Нет? Да ну, пальцы только отходить начали. И всё же эффект от моих действий был. Пошедшие от места касания колебания завихрились в белёсой завесею и медленно уплыли вверх. И о чём это говорит? Физический контакт не главное. А как насчёт дистанционного воздействия? Морщись от неприятного ощущения в замороженной челюсти, я попытался сконцентрировать в кистях внутреннюю энергию и перекинуть её в силовой поток. Ничего не вышло. То ли энергии во мне ни капли, так просто не бывает, то ли она моих усилий в упор не видит. Хорошо. А если так, я подошёл к энергетическому потоку и направил свои усилия непосредственно на него.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 создавали впечатление чего-то аристократически возвышенного. А 4 изумрудного оттенка циферблата, золотые стрелки, на которых показывали как местное время, так и время по Москве, Нью-Йорку и Гринвичу, настраивали на деловой лад. Понты, конечно, и всё же сразу видно, что контора солидная. В к кому достаточно вежливо поинтересовался, стоявший за блестящей и свежелакированной стойкой шкафоподобный распорядитель своими внушающими уважение к габаритами, больше напоминавшей вышибалу. «Триста шестой», — вытащил я ключи и, как предупредил Илья, добавил. «Отлинивано, постой». «Третий этаж слева от лестницы», — сообщил здоровяк и, потеряв ко мне интерес, взмахом руки отпустил появившегося из служебного помещения неприметного служащего. Поднявшись на третий этаж, я нашел нужную дверь, отпер замок и зашел внутрь однокомнатного номера. Большую его часть занимали двуспальные кровати и бар. У окна стоял невысокий столик и удобное на вид кресло. Теперь понятно, какие здесь конспиративные встречи Илья проводит конспиратор хренов. Выложив продукты на столик, я раскрыл дверцу бара и восхищённо присвистнул. Чего там только не было. Коньяк армянский, коньяк дагестанский,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 Так, может, и в прейм не стоило в Форт возвращаться. Кто же знал? Вспомнив о базарном взгляде Ильи, я поёжился. Вот, вляпался так вляпался. Чую, какая-то мутная игра затевается. Да и Ян Карлович не лучше. Втравил в историю. А если видел, кто, как я племянников Георгат завалил или даже просто рядом с ними шёл. Стуканут дядьки и кирдык. «Мне, само собой, кирдык, не дядьке». «Хорош. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились». От мутившего душу депрессника еще больше разболелась челюсть, и я, поднявшись с кровати, набулькал в граненый стакан граммов сто водки. С этого Илья не обеднеет. Замахнул и завалился спать. Утро вечера.